Глава седьмая. «Ты что такой смурной?» спросил Прохор, когда я сел в машину. «Да стрельба мне не особо идет». «А ты как хотел, чтобы на второй тренировке все получаться начало?» усмехнулся он. «И именно так я и хотел», зло ответил я. «А ты вспомни, сколько мы с тобой тренировались, чтобы ты достиг такого уровня в других дисциплинах, в казачьем спасе, в ножевом бое?» Прохор смотрел на меня серьезно. «Я даже не буду говорить про твое владение ментальным доспехом. «Прохор, ты же совсем другое», — возразил я ему. «Какое другое?» — мой воспитатель заговорил на повышенных тонах, что свидетельствовало о крайней степени его раздражения. Научил на свою голову. «Знаешь, что мне с тобой хочется сделать?» «Что?» — тихо спросил я. «Перетянуть тебя огненной плетью пониже спины, как в детстве, а потом устроить кросс километров на пятьдесят по пересеченной местности на темпе, чтобы дурь вся из тебя с потом вышла. Да не поможет». Он махнул рукой и отвернулся. «Прохор, ну ты чего?» — Я чего? — взвился он. Великим себя почувствовал, непобедимым, а тут, видите ли, в стрельбе у него ничего не получается. С девками спать с первого раза научился, от природы хватки оказался, а с пистолями затык. Не его это. Прохор сделал паузы и первую Сеньку, вечного косячника из Смоленской усадьбы, заголосил. — Прости, барин, моя вина, не углядел за дичеткой, Алешенька у нас совсем не виноватый. Я почувствовал, как краснею. Если бы мне подобное сказал посторонний человек, было бы не так стыдно. От Прохора слышать справедливые упреки было больно вдвойне. лёшка ты чего творишь?» — вывел меня из состояния жалости к себе крик моего воспитателя. Вокруг меня бушевала сплошная стена огня. Прохора на его месте не было, водительское сиденье уже стекало вниз. То же самое происходило с лобовым стеклом, крышей, приборной панелью и пассажирской дверью. Я тупо посмотрел вниз, мое сиденье и пол подо мной были целехонькими. «Это что, я устроил?» — промелькнула мысль. Одновременно с этой мыслью стена огня стала слабеть. Я почувствовал, как меня отпускает напряжение, сродни тому, с которым я пытался работать со стихиями. «Лёшка, вылезай оттуда, сейчас бензобак рванёт!» — опять крикнул Прохор откуда-то извне. Заморачивался с открыванием двери, я не стал, а просто ударил её локтем, от отчего она вылетела, ударилась об асфальт и срикошетила в припаркованную в метрах в пяти гранту красного цвета. Покинув машину через оплавленный покорежный дверной проем, я увидел Прохора, стоящего недалеко от машины с водительской стороны. Подойдя к нему, я заметил в его глазах слезы. «Хана, ласточки!» — махнула рукой в сторону покорежной дымящейся машины. «Отъездилась, родная!» «Прохор, прости меня, я не хотел!» Начал я извиняться, но мои слова потонули в вое сирен. Из центрального входа в здание выскочили пять человек в камуфляже с огнетушителями в руках, добежали до машины и спора залили ее пеной особое внимание уделяя тому месту, где у Нивы располагался бензобак. Мы с Прохором просто стояли и наблюдали за происходящим. Через пару минут сиреной стихли. «Что, князь, отрабатываете работу со стихиями?» — услышал я. оправдывайте фамилию?» Повернувшись, я увидел хмурого графа Орлова, который разглядывал меня, как будто видел в первый раз. «Извините, Иван Васильевич, так получилось», — промямил я. «Получилось, курсант?» Орлов нахмурился еще больше. — Господин полковник, — вмешался в разговор Прохора, — я виноват, — довел воспитанника. — Это каким же то образом, стесняюсь спросить? — полковник перевел взгляд на Прохора. — Алексей Александрович пожалуйста мне, что у него не все получается с огневой подготовкой, я пообещал ему, что если дальше так пойдет, то накажу, как в детстве, плетью по заднице. Вот он и взбеленился. Я с удивлением смотрел на своего воспитателя, вравшего с чистыми невинными глазами. Орлов же не удержался хмыкнул. — Видимо, тяжелое у вас было детство, Алексей Александрович, — сказал мне полковник, еле сдерживая улыбку. — Если после упоминания о нем вы Прохору машину дотла спалили. — Нормальное у меня было детство, — буркнул я. — Так, курсант Пожарский, — уже строго сказал Орлов, — на первый раз замнем инцидент из уважения к вашему деду и Прохору. По бумагам все оформим, как замыкание в проводке автомобиля. Но, Алексей Александрович, придется вам встретиться с нашим психологом, сами понимаете. Я кивнул, поежившись от пронзительного взгляда полковника. В этот момент со стороны дымящихся останков машины Прохора раздался громкий женский возглас. «И как мне это понимать?» Обернувшись, я заметил, что за время нашего разговора с графом Орловым на стоянке существенно прибавилось народа. Около красной Гранты стояло около десяти человек, одетых в обычную гражданскую одежду. Из знакомых мне были только Смолов и Пасек. Все они с интересом смотрели на вмятину в задней двери Гранты, и тут кусок оплавленного металла, залитый пеной, который остался от выбитой мной двери Нивы. В этот момент невысокая, красивая, рыжеволосая девушка поставила свою сумку на крышу Лады и снова поинтересовалась. «Кто-нибудь мне скажет, как мне это понимать?» Все, как по команде, повернулись в нашу сторону. «Да, не с того у меня служба в корпусе начинается», — подумал я и направился к Гранте. «Прошу прощения, сударыня, но тут произошел досадный инцидент, готов возместить все потери». Обратился я, как мне стало ясно, к хозяйке машины. «Не соглашайся, ведьма», — донеслось из толпы, «Лучше договорись с князем, чтобы он тебя больше на полигоне не душил. Или тебе понравилось?» После этих слов раздался дружный смех. Даже эта рыжая ведьма позволила себе улыбнуться. А я был готов провалиться от стыда сквозь землю. «Заманчивое предложение», — разглядывая меня с улыбкой, громко сказала она. «Пожалуй, именно так я и поступлю. Князь, ведь мы договорились?» Мне не оставалось ничего другого, как согласно кивнуть. «Так, господа офицеры пострадавшие дамы...» За моей спиной опять раздался начальственный рык полковника — Вижу, силы после тренировок еще остаются. Не пора ли нам пересмотреть нормативы в сторону их существенного увеличения? Буквально через пару секунд около красной гранта остались только Смолов, Пасек и хозяйка машины. Виктория Львовна, голубушка, совершенно другим тоном заговорил граф Орлов. Вы же сейчас в город едете? Да, Иван Васильевич, кивнула она. Не захватите с собой этих двух погорельцев? Он глазами показал на нас с Прохором. А то сами понимаете. Хорошо, Иван Васильевич. И она сделала нам приглашающий жест. Когда Гранта отъехал на достаточное расстояние, граф Орлов скомандовал Смоловую пасоку. С записями камер видеонаблюдения и личным делом Пожарского у меня в кабинете через 15 минут. Офицеры кивнули и быстрым шагом направились в здание. А полковник остался и начал задумчиво разглядывать остатки Нивы, у которой уже копошились работники технической службы, готовясь грузить машину на эвакуатор. «Куда вас вести князь?» – спросила меня девушка, когда мы выехали с территории базы корпуса. Ответить я не успел. С заднего сиденья подал голос Прохор. «Если можно, Виктория Львовна, нас бы с Алексеем Александровичем до Причистинского переулка». «Хорошо», — кивнула она. «Виктория Львовна, мы не были представлены, начал я, но был понят девушкой правильно. Вяземская я. Можно просто Виктория или Вика?» — улыбнулась она. «Тогда просто Алексей. Всю дорогу до особняка Пожарских мы промолчали. Я после произошедшего чувствовал себя не в своей тарелке, а девушка, казалось, ушла в свои мысли и не делала попыток заговорить». Только когда мы были на месте и покидали Гранту, я сказал. «Виктория, еще раз извините спасибо за то, что подвезли». «Не за что, Алексей. Помните про свои обещания?» — улыбнулась она. «Была рада познакомиться». После того, как мы зашли в калитку на воротах особняка, Прохор повел себя странно. «Гостевой флигий свободен?» — спросил он у одного из охранников. «Свободен, Прохор Николаевич», — кивнул тот. «О том, что мы с Алексеем Александровичем здесь, князю доложу сам. Ты меня понял?» «Да, Прохор Николаевич», — кивнул тот, хотя было видно, что он ничего не понял. «Пойдем, барин». Мой воспитатель нетерпеливо мотнул головой в сторону гостевого флигеля. Когда я уселся в свое любимое кресло, Прохор остался стоять напротив, пристально меня разглядывая. лёшка ты хоть сам-то понял, что произошло?» «Нет, но машину я тебе спалил». «Да хрен с ней с этой машиной», — махнул он рукой. «Ты огненную стену вокруг себя выдал на уровне Витязи, не меньше». Он возбужденно заходил по комнате, а потом внезапно остановился передо мной. «Так, рассказывай по порядку, что ты чувствовал». «Ну, ты высказывать начал всякое обидное, мне стало очень стыдно, очнулся я от того, что ты кричишь, а вокруг это самая огненная стена. Но потом я успокоился и ее погасил». «Отлично!» — воскликнул Прохор, потирая руки. «Наконец-то! Дождался! Сподобился Лешка на стихии! Сиди здесь, никуда не уходи!» Он достал из кармана телефона и выбежал из комнаты. «Да, действительно, сейчас мне даже самому стало окончательно понятно, что во владении стихиями, вернее пока одной, огнем, произошел существенный прорыв. У меня раньше эта фамильная стихия рода Пожарской шла лучше остальных трех, но такой мощи, насыщенности и самое главное расстоянии более метра я мог только мечтать, давно смирившись со своей бесталантностью. Мои размышления были прерваны появлением деда и сияющим, как медный грош, Прохором. Поздоровавшись со мной, дед жестом указал мне пересесть на диван, питая ту же слабость к старому креслу. «Рассказывай, что такого важного случилось», – скомандовал глава рода присевшему рядом со мной Прохору. «Ваше сиятельство, Михаил Николаевич», — заёрзал на диване мой воспитатель. «Я сегодня, как обычно, ждал Лёшку после тренировки в Ясенево. Он пришёл расстроенный, рассказал, что с огневой подготовкой у него не очень получается, и это после второго занятия. Но я и наехал на него, наговорил всякого». Прохор сделал вид, что ему стыдно. Лёшка, значит, расстроился ещё больше, покраснел. И тут, значит, как повеял от него жутью какой-то. Я из машины, значит, и сиганул. А Лёшка как выдаст огненную стену уровня не меньшей витязи, вот». Глава рода посмотрел на меня с удивлением и спросил. «Алексей, это правда? Деда, да откуда я знаю? Как во сне был? От слов Прохора не так стыдно стало. Потом его крик и эта огненная стена перед глазами. Как так получилось, сам не понимаю. прохор его неудат лажок. Одной девушке из волкодава в дверь, когда вылезал, машину замял. Хорошо, хоть бензобак не рванул. Так его асбестом прокладывают. Вот и не рванул, слава богу. Влез Прохор со своим комментарием. «Цыц!» — глянул на него старый князь. «С тобой отдельный разговор будет, Макаренко недоделанный». Мой воспитатель замер и сделал вид, что его здесь вообще нет. «Алексей, поздравляю тебя». Дед сел на кресле так, чтобы выпрямилась спина, и слова произносились более веско. «Ты сделал маленький шажок ко владению стихиями. Я очень рад, что первой из этих стихий у тебя стал огонь, наша фамильная стихия. Надеюсь, что под руководством Прохора, а иногда и моим, ты, как и я, станешь абсолютом». «Опять эти изматывающие тренировки», — подумал я. «Да что же это такое?» но кивнул состроил на лице выражение, которое глава рода от меня ждал. Готовность горы свернуть для достижения поставленной цели. «Вот и молодец», — улыбнулся дед и посмотрел на Прохора. «План тренировок со мной согласуешь и начнете, помолясь. Сейчас пойдем в гараж, выберешь себе машину на замену, завтра-послезавтра сам съедешь в салон и выберешь средство передвижения на свое усмотрение». Прохор кивнул. «Вы ужинали?» «Нет. Когда сейчас позвоню на кухню, здесь накроют. Алексей, жди нас с Прохором, отдыхаем и скоро вернемся». «Хорошо, деда». Теперь подробности и выводы. Потребовал князь Пожарский у Прохора, когда они неспешно шли по вымощенной дорожке в сторону гаража. Прохор уже совсем не был похож на того Прохора, который был в гостевом домике. Куда-то исчезла простота в словах и дерганность движений. Рядом с хозяином поместья шел серьезный, собранный очень опасный человек. Я, Михаил Николаевич, пользуюсь полученными инструкциями, при каждом удобном случае раскачиваю воспитанника насильной эмоции Именно сегодня в Ясене вот такой случай представился. Сыграв на чувство вины, мы получили то, что я вам писал Прохор сделал паузу. Насчет жути, Михаил Николаевич, нисколько не преувеличиваю. Выпрыгнул из машины, сам не помню как. Огненная стена была очень хороша. Считаю, что после моих слов Алексей подсознательно захотел отградиться от остального мира. Вот и выдал защитную технику, тем более он на защите весьма преуспел. «Что дальше планируешь делать?» Старый князь остановился и пристально посмотрел на воспитателя. «Тренировать, помимо корпуса», — Прохор пожал плечами. «Тем более, что после этой инициации у Алексея все должно получаться уже легче». «Добро. Чем смогу, тем помогу. Еще что-то?» «Да, Михаил Николаевич, вся эта история произошла на стоянке корпуса в Ясенево. Полковник Орлов пообещал спустить инцидент на тормозах, но я его знаю, он точно сейчас сидит у себя в кабинете и просматривает записи с камеры видеонаблюдения». Так что вопросов Алексею избежать не удастся». Князь согласно кивнул. «Я хоть и выдал графу версию, что довел воспитанника своим придирками до белого коленя, но он крепкий профессионал, на такую версию не поведется. Тем более, что он Алексею приказал с психологом встретиться». «Да, неудачно все это на территории корпуса произошло», задумчиво сказал Пожарский. но это точно не твоя вина, Прохор. И вообще, слава богу», — князь Систова перекрестился, «что это произошло». «Михаил Николаевич, я с Лешкой на все эти темы переговорю, не переживайте, постараемся сгладить все углы, хотя, боюсь, со стороны корпуса неприятных вопросов избежать не удастся». «И еще!» — Прохор многозначительно посмотрел на князя. «Что опять?» — поморщился тот. «За нами сегодня, когда ехали в Ясенево, была слежка». Старик весь подобрался. «Кто?» «Не знаю, пришлось отрываться», — пожал плечами прохору «От самого дома вели». «Так, с сегодняшнего дня прикреплю к вам два сменных экипажа не вздумай возражать», — непререкаемым тоном сказал князь. «Начальник службы безопасности получит указание исполнять все твои приказы». «Хорошо, Михаил Николаевич», — кивнул Прохор. Когда слуги накрыли стол в столовой гостевого флигере, появились дед с Прохором. «Трапезничайте, а я ужинал», — сказал нам дед, усаживаясь по привычке во главе стола и наливая себе в чашку чай. Во время еды о произошедшем не было сказано ни слова. Главу рода больше интересовали мои новые друзья – Долгорукие, юсупов и шереметьево Пришлось в подробностях рассказывать деду про наш поход в ресторан и ночной клуб. На прямой вопрос деда про то, кто мне из девушек больше нравится, ответил честно. Была б моя воля, я б с ними со всеми жил, тем более, что они подружки. Отсмеявшись, дед не заявил, что если бы за каждое из них мне дали достойное преданное, он первый, несмотря на церковь, для блага рода одобрил бы подобный союз. Теперь уже смеялись мы с Прохором, который все же посоветовал мне закатать губу. Наши посиделки в особняке закончились в десятом часу вечера. Дед проводил нас до ворот, около которых стояла подменная калина, и пожелал нам счастливого пути. Когда зашли в квартиру, Прохор указал мне на барную стойку. «Садись». Я послушно сел на высокий стол. Он достал бутылку водки из холодильника, налил ее в рюмки и сел с противоположной стороны. «Давай ласточку поменем. Шесть лет веры и правды прослужила». Мы, не чокаясь, выпили, а у меня после этих слов опять обострилось чувство вины. Прохор, ну прости, не хотел я, так получилось. Алексей, я тебе чему все эти годы учил? Развивать и контролировать свою силу. А ты как слон в посудной лавке. Он посмотрел на меня осуждающе. Я исправлюсь, обещаю, повесил я голову. Ладно, самое главное, что ты сам не покалечился. Давай. Он снова разлил, и мы выпили. Пропили кого сообщение от Леси. Ты придешь? Я молча показал его Прохору. — Иди уже, — ухмылился он, — вдруг язык не распускай. А завтра после университета сядем и серьезно поговорим. Есть темы для обсуждения. Ночь прошла не сказать, чтобы хорошо. Под утро мне приснилось, что я изо всех сил душу ведьму, Вику Вяземскую. Проснувшись в холодном поту, я аккуратно убрал себя руку Леси, выскользнул из ее кровати и ушел к себе домой. На часах было пять утра. Что? Совесть замучила развратник. Именно такими словами меня встретил заспанный Прохор. «Да хрень всякой снится!» — отмахнулся я, ставя на плиту чайник. «У кого совесть чиста, тот спит как младенец», — важно заявил мне мой воспитатель. «Раз уж время до учебы есть, садись, разговоры разговаривать будем». Я сел на диван и приготовился выслушать очередное наставление от умудренного опыта воспитателя. «Алексей, как ты думаешь, каким последствиям приведет вчерашний инцидент в Ясенево?» — зевая спросил он. — К дополнительным тренировкам. Увы, с Дедом вчера это однозначно сказали, — ответил я. — И это-то понятно, а с точки зрения полковника Орлова, — прищурился Прохор. — Он же сказал, что мне просто надо сходить к психологу, — начал недоумевать я. — Допустим, а теперь представь, на вверенном тебе объекте происходит ЧП, виновники несут какую-то околесицу, а ты всему этому бреду веришь? Я задумался. Полковник и правда производил такое впечатление, что поверил. Но просто так Прохор не стал бы задавать подобный вопрос а значит... Ты думаешь, что он все тщательно проверит? Именно. Я не только думаю, но я уверен, что он еще вчера просмотрел записи с камер видеонаблюдения и сделал для себя соответствующие выводы. Прохор опять зевнул, прикрыв рот рукой. И какие он должен будет из увиденного сделать выводы, Алексей? Что не такой я и бесталанный, — ответил я. Именно, — кивнул Прохор. Или что ты псих, не способный контролировать себя в минуты крайнего душевного волнения. Ведь именно такую версию я ему вчера выдал. А он тебя на всякий случай к психологу отправил. Учись просчитывать ситуацию, Лёшка. Я понял. Это было действительно просто, но так сложно. Дальше. Помнишь, мы вчера от слежки уходили? Я кивнул. С князем я переговорил. Со вчерашнего вечера около нашего дома дежурит служба безопасности пожарских, так что беспокоиться не о чем. По поводу наших с тобой тренировок. Когда у тебя следующее посещение Яснево? В пятницу. До этого времени я постараюсь найти место для тренировок. Сам понимаешь, на территории Москвы все это проблематично. Понимаю. И еще, сегодня меня не теряй, я себе поеду машину подбирать. Твой дед настаивал, чтобы я не стеснялся», — ухмыльнулся Прохор. В университет я пришел достаточно бодром расположении духа. лёшенька ты меня пугаешь», — заявила мне Инга Юсупова. «Долгоруких еще не было». «И чем же?» — улыбнулся я до отвращения жизнерадостен, в то время как я делаю отчаянные попытки проснулся заявила мне девушка. «И что мне сделать, Инга, чтобы ты окончательно проснулась?» Она задумалась на мгновение, потом спросила. «А ты помнишь сказку про спящую красавицу, Алексей?» Глаза девушки загорелись. «Да», — кивнул я, чувствую какой-то подвох. «Там в самом конце сказки принц целует принцессу, она просыпается», — с улыбкой сказал Юсупова. «Это я помню. И что?» Я уже начал догадываться, на что намекает Инга. «Поцелуй меня, мой принц, и я проснусь. Что тут непонятного?» Продолжала улыбаться девушка. «Инга, неудобно как-то, люди вокруг», — попытался я отказаться. «Целуй», — требовательно сказала она. Делать было нечего, тем более, что меня заставляли делать крайне приятную вещь. Мимо подставленных губ я промахнулся, поцеловал девушку в щечку, чем вызвал ее недовольство. Я сильно заколдован, только поцелуй в губы, способен вернуть меня к жизни. Меня спасло появление долгоруких. «Инга, Алексей, и что такое?» — возмутилась Наташа. «Наташка, не мешай, мы с Алексеем спящую красавицу играем», — отмахнулся юсупов и потянулась ко мне губами. «Какую еще спящую красавицу?» — А Инга долгоруко перехватила подружку на полпути к моему лицу. «Ну я типа проснуться не могу, как в сказке, Алексей меня будет своим поцелуем». Юсупова посмотрел на подружку так, как будто спрашивал у нее, что здесь непонятного-то. Наталья не растерялась. «Какая из тебя спящая красавица, Инга, у тебя даже гроба нормального нет». «Мне не нужен гроб, я в склепе», — оглядела Инга аудиторию. «В склепе науки, во!» — она осуждающе смотрела на Наташу и попыталась вырваться. «Хорошо, Инга, тогда я тоже в склепе, меня тоже надо будить», — заявил Долгорукая и требовательно на меня посмотрела. Делать было нечего, и я под одобрительную хмылку Андрея Долгоруковой гневный взгляд Инги Юсуповой поцеловал щечку и Наташу, и от отчего она приятно так зарделась. «Благодарю, Алексей. Твой поцелуй действительно оказал на меня чудесное воздействие. Я окончательно проснулась», — сказала она мне, после чего с вызовом посмотрела на подружку. От дальнейших разборок нас спасло начало лекции. После занятий в кафе университета Долгорукая рассказала Шереметьевой о подлом коварстве Юсуповой и о том, что я радостно откликнулся на эту провокацию. «Инга, ты просто молодец», — со смехом заявила Анна. «Это же надо было такое выдумать». Юсупова после этих слов гордо выпрямилась на стуле. «А ты, Алексей, это было уже мне, до сих пор в сказки веришь?» Инга была такой убедительной, развел я руками, после чего все захохотали. Алексей, отсмеявшись, обратился ко мне Андрей. «Наши девушки сегодня в спа-салон собрались. Может, составишь мне компанию на бильярде?» Я опять обратил внимание на благодарный взгляд его сестры и нарочитый равнодушный вид Юсуповой. «Почему бы нет?» — кивнул я. «Тогда к шести в Метрополии. Буду». «Новые хитрюги», — сказала Шереметьево подружкам, когда они направлялись на стоянку. «А меня, значит, предупреждать не надо?» «А зачем?» — ответил Юсупо. «Ты же все равно с нами идешь, а с Алексеем могло ничего не получиться». «Но я хотел в спортивном костюме приехать», — с упреком сказала Анна. «И что тебе мешает?» — хмыкнула Инга, а Наталья кивнула, присоединяясь к вопросу подружки. «Сами знаете что». «Наверное, не что, а кто». «Так, я пошел», — заявил девушкам Андрей. «Больше я это слушать не намерен». На его слова подружки не обратили ровным счетом никакого внимания, занятые привычным выяснением отношений. До метрополия я добрался на такси. На этот раз меня подвезли до стоянки перед развлекательным центром, а не как долгоруки на задний двор. На входе у охраны я поинтересовался, где находится бильярдная. Оказалось, что ей был отдан весь цокольный этаж. В шаровне стояла отдельная охрана, которая вежливо попросила меня предъявить карточку члена клуба. «Григорий, все нормально, это мой друг», — сказал подошедший Долгорукий. «Конечно, Андрей Анатольевич». Охранник Григорий слегка поклонился и, потеряв ко мне интерес, уставился в монитор за стойкой. «Пойдем, покажу тебе бильярдную», — улыбнулся Андрей. «Да, шаровня была очень неплоха. Двадцать двенадцатифутовых столов для русского бильярда, восемь столов для снукера и восемь для пула. Плюс к этому были еще четыре отдельные випки со столами для русского бильярда. Отдельно Долгорукий показал мне спортбар, который был сейчас пуст. После того, как мы осмотрели все помещение бильярдной, Андрей подошел к одному из столов, освещение которого тут же включилось. «Андрей Анатольевич, прошу!» Молодой парнишка в форме маркера протянул долгоруком кожаный чехол для Акия с гербом их рода. «Спасибо, Василий!» — княжич взял у него чехол. «Будь так любезен, принеси из маркерской всю мою коллекцию Киев, а Алексей Александрович из них подберет себе подходящий». Когда Василий удалился, Андрей не сказал. — Колодник я тебе предлагать не буду, хоть они у нас тоже высокого качества, но до моих не дотягивают. Маркер принес 6 киев. Два из них были целиковые, но оказались для меня слишком легкими. Еще у двух мне не понравилась развесовка, центр тяжести был явно сдвинут в сторону шафта. И только последний двухсоставной кий на из венге лег мне в руку. — Алексей Александрович, а вы, я вижу, знаток, — усмехнулся долгорукий, а Василий уважительно покивал головой. — Это поповский кий. Я еще раз осмотрел эту, казалось бы, простенькую щепку, цена которой была никак не меньше трех тысяч рублей. Поповским этот кий назывался потому, что его изготовил самый настоящий батюшка, проживающий в Туле. И именно такие кии, вышедшие из рук мастера, считались самыми лучшими в Российской империи. Неожиданно, Андрей Анатольевич, сказал я, в руку лег, хорошо, посмотрим, поможет ли он мне в игре. И мне очень интересно это посмотреть, Алексей Александрович, улыбался княжич. Скажите Василию, что вы будете пить, мои предпочтения он знает. «Графин апельсинового сока», — сказал я маркеру. Тот кивнул, аккуратно собрал невыбранные кии и удалился. «Алексей, во что играть будем?» — спросил Долгорукий, доставая с чехла свой кий. «Можно?» — я протянул руку к его кию. Андрей с плохо скрываемой гордостью отдал мне это произведение искусства. Кий был из Эбена, с черными запилами, весь покрыт лаком, а на турнике наличествовал небольшой золотой герб Долгоруких. «Как ты вообще им играешь?» — спросил я его. «Он же в музее должен выставляться». Было видно, что мои слова Андрею очень понравились, и он ответил. «Это тоже поповский спецзаказ. Отец на окончании лицея подарил. Так во что играть будем?» «Мне все равно. На твой выбор». «Давай тогда в американку разомнемся». «Давай». Андрей достал золотую рубль. «Орел или решка?» «Орел». Выпала решка. Долгорукий выбрал разбой, который произвел очень неудачно для себя». Ударил чуть сильнее, чем требовалось, и биток от длинного, затем короткого бортов разнес пирамиду в хлам. Надо сказать, что игра на бильярде была тем немногим, что нравилось мне в моей подготовке в Смоленске. Со слов Прохора, бильярд развивал у меня глазомер, терпение, вариативность мышления и контроль ментального доспеха. Несколько раз в детстве я ломал ки, не сумев правильно рассчитать силу удара. Ломал борта и лузы вместе с шарами, после чего надолго отлучался Прохором от подобных тренировок но в конце концов приспособился играть условным весом кие В 14 лет я уже постоянно обыгрывал своего воспитателя, который злился на малолетку и нанял со мной играть маркера Дмитрия из Смоленска, которого я легко обыгрывал уже через год. В программу обучения входила передача мне богатого жизненного опыта маркера по коммерческой игре. Оказалось, что по молодости дядька Дмитрий был шпилевым, сводился играть на деньги. Он рассказывал мне разные истории, приемы, особенности поведения за столом, методы правильной или выгодной сводки, «Игра на условиях, прежде всего, выгодных тебе». Даже откровенный проигрыш он называл великим искусством. Когда же я поинтересовался тем, почему он при таких умениях занимается моим обучением, а не живет в свое удовольствие, он, горько усмехнувшись, ответил, что это у нас, у дворян, долг — это дело чести. Да и то не у всех. А подлое сословие живет по принципу «главное не выиграть, главное — получить». Он где долги всегда отдавал, а вот ему... А в конце наших тренировок дядька мне посоветовал никогда этими приемами не пользоваться — и пожелал самому на них не попадаться. С его слов выходило, что рассказывал мне все это по настоятельной просьбе Прохора, сам бы он по собственной инициативе портить молодежь не стал. Мы и дальше поигрывали с Прохором под настроение, а последний год учебы перед поступлением в университет времени на бильярд было не так много, но минимум один раз в неделю я продолжал тренироваться на зеленом сукне. Долгорукий расстроился. Таким разбоем он фактически сам давал мне фору, отыграть которую было очень трудно. Спешить я не стал, обошел стол и оценил позицию со всех сторон. Начать я решил с чужого в среднюю лузу. Шар был практически прямой и не подразумевал никаких сложностей. Самое то для того, чтобы настроиться и войти в игру. Помелив я осознанно нанес удар в пузо, то есть в центр своего шара. Чужой с характерным треском влетел в лузу. Следующим был тоже чужой на небольшой резкий, но в угловую лузу. Свой я постарался проконтролировать так, чтобы он не задел остальные шары, отразившись от двух бортов, встал в районе средней лузы. Так и получилось. От него я забил простенького своего. Потом были еще три чужих, последний из которых я бил накатом своего, поставив его около главной лузы. Последние два шара забить не составил никаких проблем. Партия с Киа. — Алексей, а ты серьезный противник, — покивал головой Андрей. — Нет, просто ты для меня очень хорошо разбил, да и Ки Поповский, — улыбнулся я. — Это ты кому-нибудь другому будешь рассказывать, — улыбнулся он в ответ. Позиция стояла, если не повезет шара на четыре, а ты из нее максимум выжил. Разбой у нас в очередь, так что разбивай. Он собрал шары в треугольник, проверил точку, линии и отошел в сторону. Разбил я чуть сильнее, чем Андрей, страхуя от забития. Нехорошо расстраивать пригласившую сторону, да еще и в собственном заведении на знакомом столе. Так же, как и в прошлую партию, биток ударился в длинный затем короткие борта и врезался в пирамиду. Я скорчил кислую мину, но остался очень доволен. Поляна для Андрея была накрыта. Он так же, как и я, обошел стол, прикидывая варианты, а начать решил с чужого в угол. Свою серию долгоруки закончил на шестом шаре, который у него застрял в створках лузы. Расстроившись, княжич сел в кресло и отпил томатного сока. Начать я решил именно с этого шара, подкатив еще два. Третьего катить было опасно. Расстояние было слишком большим, элементарно могло свести. Малейшая соринка, кусочек мела или неровность стола на тихих ударах довольно значительно сказывается визуально не только на траектории, но и на направлении шара. И я попытался его оставить у Лузы на ударе, но из-за того, что мешался борт, удар получился слегка сверху вниз, прокола шара кием, для нижнего винта не хватило, и свой, после забития чужого, пошел вперед, ударился о губки Лузы и откатился назад. Вот идеальная позиция для того, чтобы феерично дать мимо. Никто точно ничего не заподозрит, иначе потеряю я друзей, выиграв две партии подряд. Подумал я, прицелился чужому практически в лоб, явно не дорезая, и ударил. Мимо. От досады я опять поморщился, Андрей, уже не надеявшийся постоять у стола, вскочил и с каменным лицом забил свои оставшиеся три шара. Я мысленно улыбнулся. Маркер дядька Дмитрий остался бы доволен своим учеником. «Один-один», сказал Долгорукий, собирая шары. «Может, в Сибирку на победителя, а там и наши девушки подойдут?» В Москве эту игру одним шаром называли «Сибиркой», на территории остальной империи Москвой или Московкой. Давай. С дураками? Для убыстрения игры, да. Это означало, что если падал в лузу биток, свой шар, как правило, красного или желтого цвета, ты его возвращал на стол и сам выбирал, какой из белых шаров убрать. Считался дурак, или упавший случайный шар. Эти правила отличались от более строгих, по которым считались только прямые очевидные шары, не требовавшие заказа, Случайные шары возвращались на точку, а сложные шары, такие как «Свой к себе», «От борта в угол», «Дуплет», «Оборотный», «Абриколи» и так далее, игрались только под заказ. По очереди опять разбивал Андрей, и он опять не забил. Ну и мне не встало ничего приличного. Эта партия в Сибирку длилась у нас больше 40 минут. Мы путали друг друга отыгрышами. Удар, главная задача которого не забить, а оставить своему противнику максимально сложную позицию – из которой он не только не сможет забить, но и отыгрыш будет затруднен. Когда я вырвался вперед со счетом 64 пришлось Андрею подтягивать при ударе с руки. По скатке я поставил другой угол и дал очень насыщенного бокового винта. Результатом стал штраф. Биток задел только один борт и запарковался у него, продолжая дико вращаться. Я объявил штраф, Долгорукий со мной согласился. Сняв себе на полку шара, Андрей осмотрел позицию, остался ею недоволен и передал мне удар. Я опять сделал вид, что расстроен, и от досады решил нырнуть на крайне неочевидного свояка. Попадание было лучше не придумаешь, естественно, свояка я не уронил. Он еще и встал на комбинацию чужой с выходом на дармовой свой в середину, что мне долгорукий и продемонстрировал. Партию он закончил прямым чужим в середину. Алексей, мне просто повезло. Надо ему отдать должное, это заявление прозвучало без всякой нотки превосходства. Он протянул мне руку, которую я пожал. Хорошо, Андрей, будем считать, что победила дружба. По знаку княжича появился маркер Василий, забравший у нас кии, после чего мы переместились в спорт-бар, в который должны были скоро подойти девушки. «Алексей, у нас скоро в клубе начинается ежегодный турнир по бильярду». Андрей вдруг остановился и подозвал знаком, маячившую неподалеку того самого охранника Григория, который меня встретил на входе. Тот приблизился и положил на стол конверт. «Спасибо, Григорий», — кивнул долгорукий, — «это тебе». Он предвинул мне конверт. Открыв его, я увидел пластиковую карточку, являющуюся членским билетом бильярдного клуба «Метрополия» с моей фамилией. «Это простая формальность. На входе можно не предъявлять, тебя уже знают», — с улыбкой сказал он и продолжил. «Тем более, что ты сегодня уже себя показал». «Спасибо, Андрей. Буду должен», — кивнул я. «Да брось. Одно то, что наши красавицы переключили на тебя свое внимание, делает мою жизнь яркой и привлекательной», — мы рассмеялись. «Так вот, насчет турнира. Ты у нас теперь член клуба, игрой и фамилией тоже вышел». Крайне советую поучаствовать, будут только самые сливки общества. О, влегки легки на помине. Вздохнул он тяжело и мотнул головой в сторону прохода, по которому к нам приближались наши красавицы. Давай на эту тему завтра поговорим. Я кивнул. Девушки после процедуры сауны были расслаблены, довольны жизнью хотели есть. Впрочем, как и мы с Андреем. Официант принял заказ, после чего по своей привычке Инга начала рассказывать, что новая массажистка, дебелая тетка средних лет, чуть душу из нее не вытряхнула и даже начала показывать мне несуществующие синяки на своих красивых ногах. Ее попытка задрать и так не сильно длинную юбку для демонстрации мне вообще огромных гематом закончилась возмущенными криками Натальи и Анны, а Андрей тупо начал ржать. Своего Инга добилась. У меня аж дыхание в забу сперло. Ей так хотелось верить. Так хотелось прижать к себе, пожалеть и погладить поврежденные места. — Вы все черствые, — заявила Инга, надувшись. — Только Алексею меня и жалко. — Ага. «А в бассейне плескалась, как русалка, и ничего, что характерно не болело», — улыбался Шереметьев. «Алексей, я сегодня тоже на массаже была. Пойдем, я тебе спинку покажу». Она предприняла попытку встать, но была схвачена долгорукой. это Инга, придумала», — возмутилась Наташа. «Придумай что-нибудь сама, а то только повторять можешь». «Да», — поддержал эту идею Юсупова. «Хорошо, дружочки, вы этого сами захотели», — Анна приняла вызов. «Вешайся, Алексей», — улыбался Андрей. «Теперь все по-взрослому» а мне слегка стало не по себе. — Так, Долгорукий, — наехал на него Шереметьево, — ты, алексея не пугай раньше времени, а лучше расскажи, как вы тут без нас развлекались. Андрей дал краткий отчет, охарактеризовав меня как игрока только в превосходных выражениях. После его рассказа Шереметьево встала, подошла к столу напротив и попыталась принять некое подобие стойки игрока в бильярд, нос оттопыренной роскошной попой, затянутой в джинсы, прогнутой спиной и натянувшейся блузкой, подчеркивающей грудь не маленького размера. «Алексей, мне кажется, что я неправильно стою. Киев ровно не ходит. Дашь несколько уроков игры на бильярде?» Облизнув губы, спросила она. Я услышал, как сглотнул Андрей. э попытался я согласиться. «Договорились, лёшенька Аня медленно разогнулась, поправила блузку и, покачивая бедрами, вернулась за претиший стол. «Анька, ты просто молодец», — воскликнул вдруг Инга. «Классная идея, я тоже на эти уроки приду. Стой-ка поправлю. Да, лёшенька Я обреченно кивнул. Анька, Наташку возьмем? Куда же мы без Наташки? Тут не выдержал Андрей. А раньше вы в любви к бильярду замечены не были. Зря он это сказал. Кое-как вырвавшись из цепких лапок девушек, к десяти вечера я был дома, но раздеться мне не дал Прохор, потащивший меня в гараж. Гляди, гордо продемонстрировал он мне новую Ниву. Да, машина, конечно, была после рестайлинга, но суть неубиваемого внедорожника осталась той же. Внешне Нива ничем не отличалась от других себе подобных, однако салону явно был нестандартным. «После тюнинга», — прокомментировал Прохор, — «да и мотор 270 с лишним сил». «Не думаю, что сильно разорил рот Пожарских этой покупкой», — ухмыльнулся он. «Это уж точно», — улыбнулся я. «Как поиграл?» — спросил мой воспитатель, когда мы были уже дома. «Один-два, но слил красиво». «Молодец», — кивнул он и продолжил без перехода. «Нашел я тут одно местечко, будет время съездим, потренируем твои стихии». — Договорились. Я тогда пошел к Лесе. — Иди, — махнул рукой Прохор. С алексеем расположились на диване в гостиной под какой-то музыкальный канал на плазменной панели. — Леш, я сегодня проснулся, тебя нет? — Да под утро дичь какая это снилось Около пяти проснулся и не хотел тебя будить. — Понятно. Слушай, у меня завтра свободный вечер организовался. Может, куда-нибудь сходим? — прижалась она ко мне. С большим удовольствием погладил я ее по голове. «Почему ты мне не сказал, что на той флешке ни одна видеозапись, а две?» От высокопоставленного чиновника повела такой аурой власти, что помощник побледнело, как будто стал меньше ростом. «Я не стал ее смотреть, мой господин», — пролепетал он. «Судя по сведениям, полученным нами, в машине произошло замыкание электропроводки. Ничего существенного». «Смотри!» — хозяин кабинета нажал кнопку на пульте. «Похоже это на замыкание электропроводки». Прищурив глаза, вкратчевым голосом поинтересовался он после того, как запись закончилась. Нет, мой господин, на помощника было страшно смотреть. Так какого, начал был чиновник, но сделал над собой усилие и попытался успокоиться. Всю информацию по молодому человеку проверяешь лично, все понял? Да, мой господин, ответил помощник с облегчением и мысленно перекрестился. В гневе хозяин был страшен, свободен, и чиновник углубился в изучение бумаг на столе.